16 апреля, 10 часов. Я вышла из подъезда, огляделась, где же Миша. И сейчас же передо мной остановилась девятка цвета морской волны. «Здравствуйте, Татьяна Александровна!» – весело поприветствовал меня шофер. «Доброе утро», – ответила я, садясь в машину. «Ну, с по магазинам?» «Да, давайте сначала в чародейку».